На самом деле речь идет о чем-то большем, возможно, более серьезном, чем сама гильдия. Что вы хотите сказать? Изображение дракона было нарисовано вокруг древней надписи, высеченной на полу одного из помещений хранилища. Вероятно, высечено еще тогда, когда Ватикан только строился, во времена Галилея. Эти символы, очевидно, принадлежат к древнейшему письменному языку более древнему, чем древнееврейский, возможно, предшествующему появлению самого человечества. От Пейнтера не укрылось возбуждение в голосе Прилата. Что вы имеете в виду? — Язык, предшествующий появлению самого человечества, но как такое возможно? — Вегор им объяснил. Пейнтер постарался скрыть свое изумление, смешанное с недоверием. Положив трубку, он нахмурился. Предположение папского прилата было просто невероятным и все же не вызывало сомнений. Насколько сильно потрясён случившимся мансиньор Верон. Необходимо как можно скорее допросить Сейхан, пока с ней ничего не произошло. Поспешно уточнив ожидаемое прибытие медицинской бригады, Пейнтер попросил помощника связаться с агентом, дежурящим в охраняемом доме. «Кто там сейчас?» Вызвав брента Пейнтер попросил его связаться с охранником и выдать изображение с видеокамер наблюдения, установленных в охраняемом доме, на плазменные мониторы в его кабинете. У него в голове звучали слова Вегора. Эти символы, высеченные в камне, Пейнтер тряхнул головой. Это невозможно. Это язык ангелов. Один час четыре минуты. Грей мчался по шоссе Гринвич в сторону элитного поселка Фокс-Холл-Виллидж. Доехав до конца, он повернул налево на обсаженную деревьями улицу и сбросил скорость. Мощный двигатель Таннер Берда тащил машину вперед даже на холостых оборотах. Впереди показался охраняемый дом, двухэтажное здание из красного кирпича в стиле эпохи с сочно-зелеными ставнями в тон листве парка Гловера Арчибольда, к этому оно примыкало. Вверх кабриолета была пуще, и в машину проникал аромат влажного леса. Приблизившись к дому, Грей отметил, что на крыльце горит свет, как и в верхнем угловом окне, условный знак, показывающий, что все чисто. Он свернул к дому, и машина затряслась на вымощенной булыжником дорожке. Раненая пассажирка глухо застонала. — Куда мы приехали? — спросила Грей и мать. Тот затормозил под навесом с левой стороны дома. Впереди в нескольких шагах была дверь черного хода. Грей раз безуспешно пытался уговорить родителей выйти из машины, однако с каждой больницей и медицинским центром, мимо которого они проезжали, их упорство только возрастало. По крайней мере, возрастало упорство матери. Отец пребывал в одном и том же состоянии недовольной раздражительности. — Это федеральный охраняемый дом, — сказал Грей, не видя больше причин притворяться. — Медицинская помощь уже в пути. Оставайтесь на месте. Заглушив двигатель, он вышел из машины. Впереди открылась дверь черного хода. Дверной проем заполнил огромный темный силуэт. Рука находилась на кобуре с пистолетом на бедре. — Вы, Пирс? — отрывистый резко спросил Верзила, подозрительно косясь на лишних пассажиров. — Да. Мужчина шагнул на освещенное место. Внешне он напоминал громадную гориллу с могучими толстыми конечностями и короткой щетиной темных волос. Одет он был в камуфляж армейского образца. Нельзя сказать, что охранник старался не привлекать к себе внимания. — Моя фамилия Ковальский, даю вам директора Кроу. Подняв другую руку, он протянул сотовый телефон. Грей обошел вокруг машины. Ему не хотелось объясняться с директором, рассказывать про разбитую легенду. О какой секретности можно говорить, если он притащил с собой родителей? Похоже, даже охранник был озадачен присутствием в открытом кабриолете пожилой пары. Сдвинув брови, Ковальский оглядел на прибывших и почесал подбородок. — Триста спросил он подошедшего Грея. Тот понятия не имел, что имеется в виду. «Заднего сиденья», — ответил отец Грейл. «Нет. Головка блока цилиндров от 390-й сильного. Это восстановленный восьмицилиндровый движок от Форда galaxy Классная тачка».